Глава третья. Еще одна книга стояла криво и задом наперед. Хейзл отказывалась на нее смотреть. Ей все равно. Это всего лишь небрежно поставленная книга, которую покупатель вернул на полку, как попало. Такое случалось постоянно. Алекс разберется, когда придет на смену. У Хейзл были дела поважнее. Например, заказ книг на следующий месяц и планирование авторских мероприятий на сентябрь. В конце концов, она руководитель, может поручить навести порядок на полках Алекс, Линси или новому сотруднику, приходящему по воскресеньям, да и вообще кому угодно, лишь бы не делать это самой. Чёрт. Она опять смотрела на книгу. Прошло два дня с момента, когда Хейзел заметила первое кривостоящее издание — и пришла к выводу, что это всего лишь странное происшествие, которое точно никак не связано с ней, и, несомненно, больше не повторится. А теперь взгляните. Еще одна. Кто-то подшучивал над ней. В мыслях промелькнуло радостное лицо Ноа, когда он предположил, что это может быть подсказкой. Хайзел быстро прогнала его образ. Слишком быстро. На его красивом лице отразилось разочарование, как только она отмахнулась от этой идеи. Ей было неловко из-за этого, но, честное слово, подсказки — абсурд. И то, что она накрутила себя, а потом вдруг появился Ноа со своей обескураживающей красотой, еще не значило, что в ее книгах вдруг обнаружились загадочные послания. Ведь это было бы безумием. Хейзл постучала пальцами по прилавку. «Очередной тихий день. Неужели летом никто не читает?» Она выровняла стопку закладок, и так лежавших ровно, и отпила чая. «Чёрт возьми!» хейзел прошла в отдел любовных романов, чтобы поправить книгу, и может высказать все, что о ней думает. «Вот настолько она сегодня сумасшедшая!» Она взяла книгу, и заметила, что уголок одной страницы загнут, как и в предыдущей. Нельзя ставить ее обратно на полку, особенно с, вероятно, подчеркнутой цитатой. Нельзя продавать испорченную книгу. Нужно проверить. Черника лопнула у нее во рту терпко и ярко. Это был вкус лета и чего-то нового. Хайзел тут же вспомнила, как собирала чернику в детстве, чувствовала ее сладость и осматривала кусты в поисках созревших ягод. А еще вспомнила мороженое, которое папа покупал ей по пути домой. Она закрыла глаза и прислонилась к стеллажу, когда она в последний раз ходила собирать чернику. «Спишь на работе?» Услышав дразнящий голос Энни, Хейзел открыла глаза. Ей пора перестать попадаться за странными занятиями в отделе любовных романов. Она сунула негодную книгу обратно на полку и повернулась поприветствовать подруг. Нет, конечно. Мы принесли тебе обед, сообщила Энни, плюхнувшись в свое любимое удобное кресло возле окна. И чай со льдом. Джинни протянула Хейзел напиток, и та взяла его, радуясь возможности отвлечься. Спасибо. Все хорошо? спросила Энни. Ее собранные в хвост светлые волосы перекинулись через плечо, когда она наклонила голову, изучая Хейзел взглядом. Они дружили с тех пор, как перед девятым классом Хейзел и ее семья переехала в этот город. И Энни слишком хорошо знала подругу. Да, нормально. Хейзел взяла вторую половинку сэндвича Энни и села напротив. Скинула обувь и подобрала под себя ноги. В другой день она настояла бы, чтобы они поели в подсобке, но в магазине было так пусто, что, казалось, это не имело значения. «Уверена? Выглядишь как-то странно. Это ты выглядишь как-то странно». Энни показала ей язык, и Джинни захихикала. «Она всегда становится ворчливой в жару», — прошептала Энни, обращаясь к Джинни, будто Хейзл не было рядом. «Вовсе нет». Просто не особо ее люблю. Хайзел ненавидит солнце. Она как вампир. Неправда, но предпочитаю оставаться в помещении. Я домашняя кошка. Джинни вновь рассмеялась, переводя взгляд от одной подруги к другой. Что ж, раз уж ты домашняя кошка, может, и не захочешь идти, но я уговорила Логана развести сегодня вечером костер. Костер? Ну или обычный походный костерок. Не знаю, но будет смор. И напитки? спросила Энни. И напитки. Отлично. Я в деле. А ты, домашняя кошечка, сможешь провести несколько часов на улице, чтобы повеселиться с друзьями? Энни просто дразнила, но ее слова задевали за живое. Подруги Хейзел считали, что она не сможет даже посидеть у костра. Она нахмурилась. «Конечно, смогу». «Отлично!» Джинни радостно хлопнула в ладоши, и хейзел поняла, на что подписалась. Насекомые, дым, грязь. И, вполне вероятно, Ноа, раз он друг Логана. Ее желудок описал сальто при мысли о нём. Чёрт! Отказываться было слишком поздно. Джинни уже собирала остатки сэндвича и спешила к двери. «Мне пора. «Я оставила Кристалл одну под конец обеденного ажиотажа, но скоро увидимся, около восьми». Хейзл помахала ей без особого энтузиазма и снова поймала взгляд Энни. Лучшая подруга вскинула светлую бровь. «Ты уверена, что у тебя все хорошо?» Хейзл вздохнула. Все нехорошо! Это было похоже на кризис среднего возраста или кризис четверти жизни?» Такое вообще бывает. В любом случае, она была готова вписаться в этот квест, вдохновившись каким-то городским исквернителем книг, просто чтобы было чем похвастаться к своему тридцатилетию. Все это казалось ненормальным, но ей пока не хотелось делиться этим с Энни. — Да, хорошо, просто немного переживаю из-за отсутствия покупателей. Энни оглядела пустой магазин. Я бы не стала слишком уж волноваться, Хейз. Все слегка возбудоражены после долгого дождливого июля. Вернуться. Хейзел кивнула. Да, ты права. Энни улыбнулась и протянула ей свежее печенье, чтобы приободрить. Они доели обед в приятном молчании. Но внимание Хейзел то и дело возвращалось к криво стоявшей книге, чернике и оставшейся части лета. Смутной, жаркой и раскрывающей свои объятия. Хейзл уже покусались десяток насекомых, и где бы она ни садилась, казалось, дым от костра неизменно летел ей в лицо. В одной руке она держала бутылку теплого пива, а в другой — смор с обжаренным маршмеллоу. И делала вид, что весело проводит время. На самом деле это было не так. К тому же только что пришел Ноа, загорелый и веснушчатый, и ее желудок снова сделал сальто. «Всем привет!» Ноа поднял руку в знак приветствия, и все поздоровались в ответ. Энни и Джейкоб из книжного клуба сидели по бокам от Кейзел на раскладных стульях. А ей достался старый кухонный стул, который, казалось, мог развалиться в любой момент. Пришел и Джордж из пекарни, Сейчас он стоял с пивом в руке, поджаривая маршмеллоу. Изабелла, еще одна подруга Джинни из книжного клуба, отошла от собравшихся, чтобы позвонить домой и убедиться, что дети заснули без нее. Все выглядели счастливыми и расслабленными. Похоже, больше никого не пожирали заживо. Логан следил за огнем с большей концентрацией, чем, по мнению Хейзл, требовалось для этого но даже он, казалось, был доволен этим вечером. Энни была права. Лето превращало Хейзел в ворчунью. «Здравствуй, но! Джинни заключила его в приветственные объятья, после чего он взял себе пиво из холодильника и присоединился к компании. «Очень рада, что ты смог прийти». «Эм, да, конечно. Я готов почти на все ради смора». Хейзел думала, что спряталась в тени, Но Ноа все равно сумел поймать ее взгляд и растянул губы в обескураживающей улыбке. Она отвернулась и сосредоточила внимание на сморе, который, стоило признать, был хорош, несмотря на привкус Гарри. Когда она снова подняла глаза, Ноа наблюдал, как она слизывает растаявший зефир с пальцев. «Слушай, Ноа, я все хотела тебя кое о чём спросить». Голос Энни, слава богу, отвлек его внимание от пальцев Хейзл, потому что она рисковала растечься, как эти самые маршмеллоу, которые с них слизывала. «Да», — он приподнял бровь и ухмыльнулся, что делал всякий раз, когда его что-то забавляло. хейзел сосредоточила внимание на своих липких пальцах вместо его лица. «Каким чудом от тебя никогда не воняет!» У Джейкоба вырвался смешок. «Что это за вопрос такой, Энни?» «Он весь день проводит на вонючей рыболовецкой лодке, и я ни разу не чувствовала от него рыбного запаха». «Значит, ты обвиняешь его во лжи о том, чем он занимается целыми днями?» — спросил Джейкоб, потягивая пиво. Энни пожала плечами. «Не знаю, это как-то подозрительно». Но рассмеялся. «По-моему, душ неплохо помогает». Энни прищурилась внимательно рассматривая его. «Видимо, у тебя какое-то концентрированное мыло. Я тру жестче Но подмигнул ей, и Энни рассмеялась. На самом деле хохотали уже все, кроме хейзел которая изо всех сил старалась не представлять, как намыленный голый Ноа отмывается в душе. «Что я пропустила?» — спросила Изабелла, возвращаясь в круг света, исходящего от костра. «Обсуждаем привычки Ноа в душе». Энни указала на того бутылкой пива, и он развел руки в стороны, будто давая Изабелле восхититься его чистотой. Похоже, на нее это впечатление не произвело. Что удивительно, ведь Хейзел могла поклясться. Жар от костра усилился, когда Ноа напряг бицепса под рукавами футболки. «Ух ты! Я впервые за несколько месяцев провожу вечер без детей?» «И нам приходится обсуждать, как Ноа принимает душ?» «Я тоже за смену темы», — пробормотал Логан, вставая со своего места возле костра. Дженни поцеловала его в щеку. «Может, поговорим о книгах на август?» — встрял Джейкоб, и Логан издал стон. «Перейдем от разговоров о том, как Ноа принимает душ, к обсуждению пошлых книжек?» Дженни захихикала. «Ага, нужно что-нибудь летнее». «О, может, пираты?» Глаза Изабеллы загорелись от этой идеи. На днях Хейзел читала любопытную книгу о пиратах, но с огревой улыбкой поймал взгляд хейзел «Я ее не читала, просто поправляла на полке». Он пожал плечами. «С виду была неплохая». «Это какая?» Джейкоб подался вперед, заинтересованной эротической книжкой про пирата. Тем временем Ноа все не сводил с Хейзл глаз, а на бедро ей сел еще один комар. Да что же это такое? Похищенная любовница. Или нет, не так. заточенная, пойманная, связанная пиратом. Боже мой. Если Ноа скажет еще хоть слово об этой книге или о захвате пиратами, она пронзит его шпажкой для маршмеллоу она называлась пленница любви процедила хейзел радуясь что в полумраке не видно ее пылающих щек звучит отлично Джинни хлопнула в ладоши готова поспорить от пиратов ужасно пахло джейкоб потянулся через хейзел и шлепнул энни по руке оно ну, не порти мне пиратов но все не сводил глаз с хейзел пока остальные погрузились в болтовню о пиратской чистоплотности. Он смотрел на нее так, будто знал, что она забрала эту книгу домой и прочла ее от корки до корки, и что пират, которого она представляла, был совсем не похож на изображенного на обложке. «Мне нужно в...» — хейзел встала так резко, что ее стул опрокинулся. «Эм, в туалет!» Не надо было всем об этом сообщать. Будь осторожна, когда пойдешь обратно к дому. Темнеет, и бобы опять сбежали, — сказала Джинни с виноватой улыбкой. Ладно, да, непременно. Хейзл поспешила прочь от костра и смеющихся друзей. Солнце уже опустилось довольно низко, и длинные тени скрыли все ямы и ухабы на поле. Отлично. Либо я сломаю лодыжку, либо на меня нападут козы. Кейзл знала дорогу от поля до дома бабушки и дедушки Логана достаточно хорошо, чтобы преодолеть путь в темноте, ведь уже много лет приходила сюда. Но в нынешнем состоянии не удивилась бы, если бы оказалась в канаве, или того хуже, была заклёвана драгоценными курами Логана. Кейзел вздрогнула и поспешила к дому. Ей вообще не нужно было туда, но очень хотелось уйти подальше от приятно пахнущих рыбаков и кровожадных насекомых, так что этот план казался не самым плохим. Она вошла в дом и увидела бабулю и дедушку Логана, Генри, дремавших перед телевизором в гостиной. Они резко проснулись, стоило ей зайти. «Хейзл Келли, это ты?» «Я бабуля. Как ты?» «Хорошо, хорошо». В мультиварке осталась еда, если ты проголодалась. Никто не захочет есть это, дорогая. Генри нежно похлопал ее по ноге, и Эстель бросила на него сердитый взгляд. Хейзл улыбнулась. Она будто бы снова пришла домой с логаном из школы. Они уже давно стали друг другу, как брат и сестра, поскольку родных у них не было. Если честно, я объелась с морами, зашла, чтобы сходить в туалет. «Хорошо, милая. Дай знать, если что-то понадобится». Хейзл кивнула и пошла по коридору в маленькую уборную рядом с кухней. В ней были все те же выцветшие обои, та же голубая плитка на полу. Она посмотрела в зеркало и увидела то же отражение, какое наблюдала и в старшей школе. Ну, может, немного другое, постарше. Но ощущала она себя прежней, той же хейзел Можно ли хранить в памяти вещи, которые не делал? Стоя в ванной Логана, Хейзел невольно вспомнила все, чего не делала никогда. Например, не прогуляла ни одного учебного дня в школе, потому что боялась пропустить что-то важное. Напилась лишь раз в старшей школе, в этом фермерском доме, а потом чувствовала себя такой виноватой, что призналась во всем бабуле. Во время учебы в колледже она тоже жила дома, не ходила в клубы, не заводила отношений на одну ночь, не оказывалась за решеткой. Ладно, может, и хорошо, что ее не арестовывали, но суть в том, что она никогда не была безрассудной, ни капли. В целом Хейзл нравилась себе. Ей нравилась ее жизнь, но она все равно не могла отделаться от ощущения, что чего-то не хватает. И все эти пробелы в ее воспоминаниях превращались в нечто вроде сожалений. Сожалений, которые она не хотела брать с собой в новую жизнь. Хайзел думала об улыбках Ноа, криво стоящих книжках и сборе черники. Может, ей не стоит застревать в этом состоянии? Вдруг следующие два месяца могут пройти весело? Она ведь может повеселиться. «Для этого же и нужно лето, верно?» Половицы заскрипели, когда она прошла на кухню и взяла со стола вино, которое Джинни забыла вынести. Веселье, приключения, капелька безрассудства. У нее получится. Она начнет сегодня же вечером. Хейзл вышла через боковую дверь, ведущую в сад дедушки Генри, и обнаружила неожиданный сюрприз — Кусты черники! Она совсем забыла, что на ферме Логана росла черника. Хейзел стояла на краю сада под темнеющим небом и чувствовала каждый год своего возраста. Она уже не в школе и не в колледже. Она не могла вернуться и изменить прошлое. Да и не хотела этого. Но в оставшиеся до дня рождения месяца хейзел надеялась выйти за рамки привычного. Расслабиться. Быть молодой веселой девушкой двадцати с лишним лет пока еще не поздно. Может, Хейзел надышалась древесным дымом, но она не могла игнорировать тот факт, что очутилась именно там, куда указывала книга. Книги — ключ к ее приключению. И пора к ним прислушаться».